Глава тридцатая. Возможно, когда полицейский Идриси прошептал ей на ухо имя «Мадам Вилькок». Какая-то часть Флоренс уже поняла, что делать дальше. А может, это случилось ещё раньше, когда пять недель назад она впервые вошла в холодный, выбеленный дом Хелен и увидела лютики на окне камин с тлеющими углями. Как бы то ни было, к тому моменту, когда она лежала в шезлонге под палящим солнцем Симата, В это не по сезону жаркое утро сомнений у неё практически не осталось. Она намерена стать Хелен Уилкокс. А почему бы и нет? Никем не занятая личность Хелен только этого и ждала, словно большой пустующий дом. А Флоренс в это время ютилась в маленькой неказистой лачуге. Так не стоит ли переехать в заброшенный особняк? Не позволить ему обветшать? Она могла бы зайти внутрь и заняться кое-каким ремонтом прочистить трубы, вымыть пол, позаботиться о том, чтобы дом оставался в хорошем состоянии. Самое удивительное, что у нее уже были ключи. Она владела всей необходимой информацией. В незатейливой бытовой жизни Хелен она разбиралась лучше самой Хелен, жила в ее доме, оплачивала ее счета и писала электронные письма от ее имени. Она была уверена, что физически вполне может сойти за Хелен. Ей это уже удалось. Фотографии в паспорте и на водительских правах Хелен маленькие и старые, прикрытые голограммами, а теперь ещё и повреждённые водой. Самой заметной чертой её внешности была ярко выраженная горбинка на носу, но на фотографии Анфас её не видно. Да и кто вообще так пристально смотрит на эти фотографии? Тут она вспомнила, что у неё даже нет собственного паспорта. Его, как и Хелен, унесло течением. При обычном ходе событий она бы отправилась в посольство и сделала себе новый. Но за всю её жизнь обычно ход событий не приносил ничего, кроме разочарований. Да и к чему ей теперь паспорт Флоренс Дэрроу? Флоренс не удержалась от тихого смешка. Всё это было настолько невероятным, неправдоподобным, точно подарок, посланный ей высшими силами. Возможно, тот самый, о котором столько лет твердила мать. Это был ее шанс достичь величия. Она могла просто занять пустующее место, которое оставила после себя Хелен. Для этого достаточно лишь сохранить ее смерть в секрете. Флоренс прикрыла глаза рукой и несколько минут лежала неподвижно. Она чувствовала легкость. Легкость в теле, легкость в душе. Все эти сомнения, комплексы и тревоги, ее постоянные спутники — все это принадлежало Флоренс Дэрроу. И она наконец-то могла с ними попрощаться. Ей больше не нужно прилагать столько усилий, чтобы измениться. Измениться? Чушь. Никто не меняется. Люди тратят годы, корректируя свои привычки, шаг за шагом пытаясь как-то изменить ход своей жизни. И это никогда не срабатывает. Никогда. Просто нужно знать, когда остановиться и не тратить силы зря. Флоренс Дэро, без сомнения, ни на что не годилась. Она была одинока ничего не опубликовала, что там вообще стоило спасать. Нет, она всё это сотрёт. Одним быстрым движением сбросит себя Флоренс дерроу и облачится в Хелен Уилкокс, в её необыкновенную жизнь. Жизнь художника, писателя. И Мот. Она ещё даже не подумала о Мот Диксон. Ей досталось целых два имени по цене одного — Хелен Уилкокс и Мот Диксон. Она могла бы стать Мот Диксон. Могла бы? Да, она никогда не сможет публично выступать под именем Мод Диксон, иначе говоря, Хелен Вилкокс. Это привлечёт слишком много внимания. Зато точно сможет публиковать под именем Мод Диксон собственное произведения. Договор на следующую книгу уже заключён. Ей нужно только её закончить. На самом деле Грета даже не видела начала романа, так что есть возможность написать всё самой. И тогда она, наконец, увидит свою книгу. Целую книгу, а не просто пару самовольно приписанных слов, чем она занималась в Кейра, печатая рукопись Хелен. Её даже не волновало, что книга выйдет не под её настоящим именем. Имя Флоренс Дероу уже казалось пережитком прошлого. Она не испытывала к нему никакой привязанности. И была уверена, что под именем Мод Диксон люди, наконец-то, увидят её талант. Всё дело в упаковке. Сколько раз Агата говорила ей об этом? Хелен была права. Важны не слава и известность, а чувство гордости и самоуважения. Она-то будет знать, что тексты, которые все читают, написаны ею. Хотя, может быть, когда-нибудь, через много лет, мир узнает, что она и есть Мод Диксон. Стоп. Не стоит забегать вперёд. Сначала надо составить план на ближайшее будущее. Она останется здесь, в Марокко, до конца забронированной ими поездки, то есть еще на неделю. Ей не хотелось предпринимать ничего, что могло бы вызвать хоть какие-то подозрения. Она будет вести себя так, будто все в порядке. А потом вернется в дом Хелен. В свой дом. Переедет в хозяйскую спальню. Разожжет огонь в большом камине. Прочтет все книги, стоящие на полках в кабинете. Научится готовить, будет выращивать помидоры. У неё будет достаточно денег, чтобы никогда больше не работать, особенно если жить так же скромно, как Хелен. Она сможет посвящать всё своё время писательству, писать там, наверху, в этом прекрасном кабинете, поставит диск с оперой и будет ждать, когда проявится её гений. Наверняка ему требуется более располагающая обстановка. Он просто не желал высовывать голову наружу в её маленькой тёмной комнатке в Астории с дешёвой мебелью из Икеи и пустыми стаканчиками из-под йогурта. Она почувствовала прилив энергии. Да, да, наконец-то она получила то, что заслуживала. Всю жизнь она была такой осторожной, усердной, всегда соблюдала правила, потому что знала, что это даст ей возможность уехать из Флориды, подальше от Веры. И её план сработал. Все эти качества привели ее сначала в Гейнсвилл, потом в Форестер и, наконец, к Хелен. Только в последние несколько месяцев, начиная с той встречи с Саймоном, она восставала против своих добровольных ограничений. В какой-то момент она решила, что старые правила больше не действуют. Хелен как-то сказала, имея в виду свою писательскую деятельность, хотя это можно было бы применить и к ее жизни в целом, что главное — всегда двигать сюжет вперед очень важна динамика. По её словам, женщины, как правило, тратят слишком много времени на обдумывание последствий, и к тому моменту, когда они, наконец, принимают решение, мужчины уже вовсю действуют, заключают союзы, пересекают линии фронта, крушат всё вокруг. «Ошибки, — говорила Хеллен, — всегда можно исправить, переписав текст». «Ну ладно, Флоренс тоже будет действовать, будет крушить всё вокруг, а если понадобится, исправит потом». Она улыбнулась. Да, это был хороший план. Это был очень хороший план. Она встала и стряхнула с платья несколько сухих листьев. Нашла Амину на кухне и попросила ее вызвать такси. Она слишком долго сидела в заперти. Гораздо дольше, чем два дня после аварии. Двадцать шесть лет она провела в заперти в душной, тесной жизни Флоренс Дэрроу. «Вам лучше?» — спросила Амина. «Гораздо». С улыбкой ответила Флоренс.